Глава вторая Мелодия стала громче, пронзительней, заглушая все звуки и приглашая к танцу всех скучающих. Пары закружились вокруг, увлекая меня прочь от колонн вместе с моим внезапным кавалером. Он, как ни в чем не бывало, развернул меня лицом к себе, Бордовый парадный костюм, пошитый явно у дорогого мастера, сидел точно по фигуре. Загорелая кожа, отросшие темные, почти черные волосы спадали на лоб, тонко очерченные губы, зогнуты в подобие улыбки и вертикальные зрачки, расчеркивающие зеленые глаза. «Дракон, значит!» Смотрел внимательно, При этом во взгляде отчетливо виднелись искорки веселья. Внутри что-то болезненно сжалось. Проклятие, что ему вообще нужно? К чему это представление? Он явно не обознался и вроде бы выглядит прилично. Но, похоже, веселится, потешается надо мной. Мгновение, и вот мой спутник. Повел в танцы, не замечая моего смятения. Двигался плавно, уверенно и грациозно. Я замешкалась и едва поспевала переставлять ноги, решительно не понимая, что вообще происходит. — И что же вы делаете? Наконец я собралась и поинтересовалась, понизив голос. — Танцую с прекрасной дамой на балу. Проговорил он низким, проникновенным голосом в ответ над духом. «Что-то не так?» При этом в голосе сквозила ирония. «Нет, он точно надо мной смеется. Сейчас точно выкинет еще какой-нибудь фокус. Знаю я этих драконов. Они все делают для собственной выгоды. Я о вашем маленьком представлении. Я проговорила твердо» желая прояснить ситуацию. Что это было? «Всего лишь избавил вас от драки в королевском дворце и от очередных сплетен». Он зашептал прямо над ухом как-то интимно и склонившись непозволительно близко. «К вам и так повышенное внимание. Не стоит благодарности». «Не стоит благодарности?» «Что за снисходительность?» «Не было никакой драки. Я предприняла попытку отстраниться, но дракон будто бы не понял моего рвения увеличить разделяющее нас расстояние». «Очень сильно в этом сомневаюсь. У вас острый язык, а у вашей соперницы вспыльчивый нрав». Мужчина усмехнулся. «И вы подслушивали...» «Собираете сплетни? За кого вы меня принимаете?» Мужчина на мгновение выпустил меня из объятий, как требовал танец, а затем вновь притянул меня к себе и зашептал над ухом. «Вы довольно горячо выясняли отношения. Подслушивать не было необходимости. Еще пара таких жарких объятий...» и сплетни обо мне будут совершенно другого характера. Пора выяснить, наконец, что этому дракону от меня нужно. И зачем же вы решили поиграть в спасателя, лорд Бернс? Даррен Бернс. Он представился, но сделал вид, что не заметил моего вопроса. Бернс. Это же тот самый дракон, про которого говорила Аманда. По-моему, в поисках с для получения наследства. Так-так, вечер становится еще более необычным. И что же вам от меня нужно?» Я повторила вопрос. «Вы не верите, что я просто решил пригласить девушку на танец?» «Не в вашем случае, лорд Бернс. Не уходите от ответа». Я добавила в голос настойчивости. «Что ж, мне нравится ваш деловой подход, леди Крайтон». Мужчина будто бы посерьезнел, из голоса исчезла веселость и ирония. «Придется выложить все карты на стол». «У меня предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Не смогу отказаться, значит?» «Какой самоуверенный!» Но с предложением дракон не торопился, выжидая паузу, при этом кружа меня в танце с такой страстью что любая неопытная девица уже расплылась бы ковриком к его ногам но я то знала коварство драконов я вас внимательно слушаю поторопила я мужчину мне срочно нужна супруга он проговорил это глядя прямо в глаза а затем вновь склонился над ухом и прошептал. И вы прекрасно подходите на эту роль. От неожиданности предложения я потеряла дар речи и на мгновение позабыла, как дышать. И если бы не крепкие руки, прижимающие меня к себе, то я бы точно запнулась и растянулась по натертому паркету, породив очередную волну сплети на себе. Это шутка такая. «Или вы перебрали с вином?» Я выдохнула, придя в себя. «О, нет! С такими вещами я не шучу. Поверьте, к делам всегда подхожу со всей ответственностью. Дракон заверил меня со всей серьезностью, на какую был способен. Все дело в том, что мне нужна жена в кратчайший срок. Видите ли, без нее мне не получить наследство покойного отца». «А вам, насколько я могу судить, необходим супруг для восстановления репутации?» Вся кровь прилила к лицу. «Неужели в глазах общества мои дела настолько плохи, что можно предлагать такое?» «И вы полагаете, что я готова выскочить замуж за первого встречного?» «Я вижу вас впервые в жизни!» Я возмутилась. «Думаете, я настолько в отчаянии?» «Разумеется, нет. Вы меня неверно поняли». В голос дракона вновь просочились ироничные нотки. «Я предлагаю заключить брак лишь на бумаге. При этом наши отношения будут всего лишь деловым партнерством. Никаких романтических чувств или, тем более, супружеского долга». Это сделка, от которой мы с вами останемся в выигрыше. Я получу наследство, а вы избавитесь от статуса брошенной невесты. Вы сможете и дальше продолжать заниматься тем, чем вашей душе будет угодно. Шок отступил. Ему на замену пришли более чем противоречивые чувства. С одной стороны, фиктивный брак — решение ужасное, Если обман раскроется, то наша репутация пострадает еще больше. К тому же потом придется расставаться. Это породит очередной виток сплетен. Хотя разводы в наше время не редкость. Это совершенно не то же самое, что брошенное у алтаря невеста. И с другой стороны, эта правда станет быстрым решением моей проблемы весьма привлекательный и успешный мужчина благородного драконьего рода станет моим супругом, при этом я останусь свободна от всех этих супружеских обязанностей. Я не хотела вновь себя заключать в рамки брака и открывать кому-либо душу. Мое сердце достаточно пострадало в прошлый раз, и я смогу вернуться к работе над изучением магических животных При этом за спиной перестанут судачить о моей несостоявшейся личной жизни. «Так что вы ответите на мое предложение?» Дракон поторопил меня. «Мне нужно...» Я. Зазвучали финальные аккорды, сбивающие с толку. Перед глазами все превратилось в череду ярких, цветастых пятен. Дыхание сбилось, а сердце бешено колотило в груди. Нужно дать ответ, но сомнения раздирали меня изнутри. И тут взгляд выцепил фигуру бывшего жениха, который оказался совсем рядом. В его объятиях была зажата Фелиция, но Нейтон смотрел совершенно не на нее. Взгляд его темных глаз, которые я когда-то так любила, был направлен на нашу пару. И по его удивлению на лице... Было несложно догадаться о его мыслях. Он ожидал, что я буду растоптана, унижена и останусь вечно брошенной за то, что посмела отвергнуть его и возмутиться его поведением. Решение пришло мгновенно. «Я согласна. Я выпалила, больше не сомневаясь. А теперь поцелуйте меня. Сейчас же!» Исключительно для скрепления сделки, усмехнулся дракон, а в следующем мгновение накрыл мои губы поцелуем. Совершенно неэффективным и очень даже пылким. Похоже, Аманда и правда была из рода прорицательниц. Этот день определенно стал особенным, и одно из нас сделали предложение.